С того вечера у Насти началась другая жизнь. То есть по форме она была та же самая, а по сути совсем другая. И сама она себе другой. Среди бела дня вдруг задумывалась и улетала куда-то. И будто сверху смотрела на себя, на свою жизнь. Или вдруг вопросом задавалась, оглядываясь вокруг себя. Что она делает в этом доме, рядом с этим человеком, который ей чужой совсем? Зачем бездумно передвигается целый день по одним и тем же адресам? Массаж, салон, тренажерный зал, маникюр? Конечно, результат получается красивый, тело ухожено, лицо гладко, волосы как шелк. А на душе-то всё равно пусто. Душа ничему не радуется, песен не поет. Молчит душа-то. Молчит или плачет тихо. Ты не заболела часом? Однажды спросил Борис, хмуро на нее глядя. Ходишь в последнее время как в обла вяленое. Сходила бы к врачу, что ли. Не больно-то интересно мужику на больную жену каждый день глядеть. есть может. «Я не больна. Со мной все в порядке», — ответила односложно и отвернулась, пряча глаза. «Но если все в порядке, то улыбайся мужу, ластись к нему. Глядишь, и он для тебя расстарается. Неужели тебе ничего от жизни больше не хочется?» «Да нет, вроде. Не знаю». «А ты подумай, раскинь мозгами». «Женщинам ведь всегда всего мало, я знаю. Неактивная ты какая-то, неохотная. Вот взяла бы да уговорила меня, к примеру, в жаркие страны съездить». Приласкалась бы, ублажила. Неужели тебе никуда не охота? Ну, давай съездим, если хочешь. Борис вздохнул, махнул в ее сторону рукой. Потом изобразил кислую гримасу на лице, повторил за ней писклявым голосом. Давай съездим, если хочешь. Фу, не баба, словно кисель овсяный, честное слово. Сама своей выгоды не понимаешь. Да другая бы меня пользовала бы, да раскручивала. Только бы шум стоял. Я ж мужик щедрый, мне ж ничего не жалко. А ты... «Ладно, пойдем спать, мне завтра вставать рано». Проснувшись утром, она снова почувствовала ту самую тоскливую неустроенность и застонала глухо, уткнувшись в подушку. И правда, что с ней такое? Может, и впрямь заболела? Хотя чего самой-то себе глупые вопросы задавать? И без того все ясно. Не может она больше так жить. Сил нет. Не может каждый день видеть Бориса, не может ложиться с ним в одну постель. Потому что душа давно в другом месте живет. Рвется, тянет за собой хоть плач. Туда тянет, где пахнет сухими травами, где старый абажур висит над столом, где печные изразцы играют светом от голубого к бледно-зелёному, от охристого к багряному, от ярко-синего к нежно-сливочному. Наверное, и печка с ночи натоплена, дышит жаром, и хозяин сидит за столом, склонившись над тетрадями в клеточку. Да, она все время о нем думала последние дни. И все время повторяла его имя. Только не полное, а короткое имя Саша. Оно ему больше шло. И к глазам шло, серым и внимательным, и ко всему облику, на первый взгляд, неказистому. И даже хромота его вписывалась в нежность этого имени, Саша. В какой-то из дней не утерпела, медленно прошла мимо той самой избушки, заглянула через забор во двор. Никого. Тот же самый амбарный замок висит на двери. И обругала сама себя, зачем сюда притащилась. Он наверняка и думать о ней забыл да и ей не мешал бы вспомнить про свое замужнее положение и не мучиться ожиданием. Надо просто взять себя в руки и жить по-прежнему, и быть такой, какой ее видит муж, куклой безмозглой, потому что она такая и есть. И нечего себе там что-то придумывать про другую жизнь. И даже показалось, что получилось взять себя в руки. Показалось, договорилась сама с собой, пока однажды не пришла в магазин и не увидела Сашу. «То есть Александра Викторовича, конечно». И первой мыслью было, зачем она вообще в этот магазин притащилась? Все продукты, что тетя Маруся сама покупает. Зачем? Александр Викторович уже направлялся с полным пакетом к двери, когда она вошла. Увидел ее, остановился, моргнул растерянно. И она тоже растерялась, даже вежливо «здравствуйте!» выдавить из себя не могла. Так и стояли, как два соляных столба, глядели друг на друга долго. Целую вечность, наверное. Хотя, может, прошла минута всего или того меньше. Она чувствовала, как наливается жаром лицо, как сковало ее изнутри смятение неожиданности. Столько думала об этой встрече, и вот. И что теперь? Как быть-то? Улыбнуться? Кивнуть головой и мимо пройти? Да только где силы взять на эту улыбку? Он первым пришел в себя. Первым проделал то, что и нужно было. Улыбнулся, кивнул головой, тихо поздоровался и прошел мимо. Она слышала, как за спиной взвизгнула входная дверь, за ним закрываясь. Уф. Теперь можно вздохнуть, наконец. Оказывается, она не дышала, когда он стоял рядом, смотрел на нее. Можно поднять холодные руки, прикоснуться пальцами к горячим щекам. И вспомнить, наконец, зачем пришла. «О, какие люди, какие люди!» Приветствовала ее из-за прилавка Любаша, расплываясь в улыбке. «Молодая хозяюшка к нам пожаловала. Чего изволите то хозяюшка?» «Да хватит тебе, Любаш!» Отмахнулась с улыбкой, подходя к прилавку. Я и сама не помню, зачем пришла. Да видела я, видела, как ты память свою потеряла, как пялилась на этого мужичка. Слушай, это новый учитель в лесной школе, да? Я правильно поняла? Уж который раз в магазин приходит, и спросить неудобно как-то. Да, это новый учитель, Александр Викторович. Математику и физику преподает. О, ты даже имя знаешь? И каким боком ты с ним знакома? Да случайным. Случайным боком, Любаш. Мой Егорка недавно с велосипеда во овраг упал, так он помог ему до дома дойти. Егорка ногу повредил, вот он и помог. И все? Хитро прищурив глаза, удивленно спросила Любаша. «И все? А что ты еще хочешь услышать?» «Ну, не знаю. Ты так на него смотрела, я ж видела. Аж загорелась вся. Тут, знаешь, можно всяко подумать. Ты что, на него глаз положила, да? Признавайся». «Да брось, скажешь тоже». «Ой-ой». А чего взгляд отвела? Хотя да, там вроде глаз положить не на что. Больно уж неказистый этот твой учитель. Как бишь его, Александр Викторович. Ну да, ну да. Борис Иванович, хоть и старше, это во сто раз красивше. Ох, и повезло тебе, Настяка, ох, повезло. Такого мужика отхватило. Живешь теперь, как сыр в масле катаешься. И сама стала такая вся, как яйцо пасхальное. Гладкое, нарядное. Хотя телом будто жердино вытянутое. Но Борис Иванович любит таких, я знаю. Чтобы как модель из журнальной картинки. Эх, и почему мне природа такой худа бы не дала? Уж я бы всё от такого мужика взяла. Живой бы не остался. Любаша вздохнула, потом деловито поправила лямку фартука на мощной груди и спросила хмуро. «Ну, вспомнила, чего взять-то хотела». «Да, я вспомнила», — торопливо произнесла Настя, почему-то оглянувшись на дверь. «Я томатного сока хотела». Так вдруг захотелось томатного сока, просто сил никаких нет. Любаша хмыкнула, ушла в подсобку, вернулась с упаковкой томатного сока, протянула Насте. «На, последняя коробка осталась. Пакет нужен?» «Да, пожалуй». Любаша бросила коробку в пакет, протянула его Насте. «Пей на здоровье, хозяюшка. Всегда рада услужить». «Спасибо. Спасибо, Любаш». Торопливо проговорила Настя, хватая пакет и пятясь к двери. «Спасибо». Выскочила из магазина, пошла быстро по улице, не разбирая дороги. Назад не оглядывалась, но знала, что Саша идет за ней. И не удивилась, когда услышала за спиной. «Погодите, Настя, постойте». Встала и замерла на месте. Дышать почему-то было трудно, казалось, даже сердце в груди перестало биться. Саша подошел, и Настя услышала, как он тяжело дышит. Ему ведь трудно идти быстро, она неслась по улице, будто испуганная лань. И надо бы сказать ему об этом. То есть объяснить, почему она так бежала. «Нет, нет, не это объяснить». «А что?» «Как обозначить словами то, что с ней сейчас происходит?» Саша заговорил первым и произнес именно то, что она хотела сказать, но не сумела бы вот так просто, как у него это получилось. «Настя, послушайте меня. Я должен вам сказать. Может, вы рассердитесь, но я все равно должен. Дело в том, что я все время о вас думаю. Каждую минуту, каждую секунду. Я не знаю, что со мной происходит». «Нет, я, конечно, знаю, да. Я люблю вас, Настя. И мне очень нужно, чтобы вы об этом знали. Просто знали, и все. Я понимаю, вы замужем, и я вовсе не хочу вас компрометировать, но вы знаете это, Настя». Она выдохнула так счастливо, будто разом ушло из нее мучительное напряжение последних дней. И улыбнулась, и даже глаза закрыла, пытаясь продлить это счастливое состояние. Господи, как хорошо. Так бы и стояла рядом с ним целую вечность, улыбалась, и не надо ничего больше хотя ведь надо что то ему ответить он ждет наверное надо ему сказать что тоже его любит да именно это сказать она открыла глаза глянула на сашу и вместо заготовленных слов вдруг выпалила торопливо иди домой саш иди я сейчас к тебе приду не по улице а со стороны озера там тропинка должна быть иди я приду он молча кивнул двинулся с места пошел вперед не оглядываясь Настя повернулась, пошла в другой переулок. Сначала медленно шла, потом почти побежала. Странно у нее внутри было ощущение. Будто сделала сейчас что-то ужасное и непристойное, но в то же время это было правильно. И это должно было случиться. И так этому и быть. Остановилась вдруг, испугавшись. Куда она так быстро бежит? Сашин дом совсем в другой стороне. А дом Бориса вот, он рядом. Да, надо зайти, чтобы успокоиться, чтобы привести мысли в порядок. И дать себе время. «Может, разум победит?» И глупое сердце его послушает. Забежала в дом, сразу понеслась наверх в спальню. Тётя Маруся выглянула из кухни, удивленно посмотрела ей вслед. Потом подняла голову, спросила громко. «С тобой все в порядке, Настенька?» «Да, тётя Марусь, все в порядке». «Обедать будешь?» «Нет, нет». «Может, чаю тебе принести?» «Ничего не надо, тётя Марусь. Я... я сейчас посижу немного и снова из дома уйду». Да, я уйду, теть Марусь. Села на кровать, попыталась успокоиться. Ну вот, решение принято, кажется. Сама его словами обозначила. Из дома уйду. И тут же обожгла другая мысль, осторожно испуганная. А вдруг Борис узнает. Это же ужас будет, если он узнает. Дон да просто убьет ее и все. И Сашу убьет. Значит, все это не нужно. Нехорошо все это. Неправильно. В сумке заверещал мобильник, и она автоматически вытащила его дрожащими пальцами, глянула на дисплей. «Мама, как подтверждение той мысли, что все это ужасно неправильно!» И голос у мамы был такой, словно она хотела ей сказать «неправильно, неправильно!» «Ты где, Настя? Ты дома? С тобой все в порядке?» «Да, мам, я дома. И со мной все в порядке». «А ты мне не врешь? что «Что-то вдруг сердце так захолонуло тревогой? Будто с тобой случилось что...» «Ничего не случилось, мам. С чего ты взяла?» Странно, как легко у нее получалось врать. И голос откуда-то взялся нежно воркующий. И вопрос этот наивно возмущенный: «С чего ты взяла?» «С чего взяла, с того и взяла», — сердито ответила мама. «Я ж все таки не чужая тебе. Я же мать. Я сердцем чувствую, когда с тобой что-то не так происходит. Может, у тебя с Борисом какие-нибудь лады пошли? Так ты скажи, я тебе посоветую, как себя вести да как подход к нему найти». Мам, да все хорошо. И с Борисом тоже все в порядке. А ты мне точно не врешь? Точно, мам. Ну ладно, тогда. Пойду Егорке обед разогревать, он сейчас из школы придет. Давай, пока. Пока, мам. Потом она еще долго сидела, глядя в одну точку, и теребила телефон. А может, и недолго совсем. Может, пару минут. Время тянулось странно, как мед из ложки, и все никак не получалось принять решение: то ли сорваться и бежать бегом то ли сидеть и ждать, когда время мед вытечет без остатка. Наконец поднялась с кровати пошла в ванную. Захотелось почему-то в зеркало на себя взглянуть. Может, там увидит чего. Зеркало отобразило совсем незнакомое лицо. Счастливое. Другое. Живое. И глаза блестят счастьем так, будто это и не ее глаза вовсе. А еще глаза сказали «иди». «Не смей передумать, иди». То, что сейчас видишь в зеркале, это ты и есть на самом деле. Иди. И сто секунды больше ни о чем не думала. Вышла из ванны, спустилась вниз, пошла к выходу. Тетя Маруся что-то спросила, она не расслышала. И остановиться не могла, чтобы переспросить. К дому Саша пробиралась тайком по тропинке от озера между заборов чужих усадеб. А вот и Сашин дом, кажется. И в заборе лазейка есть можно огородом во двор пройти. Он сидел на крыльце, опустив голову и сцепив пальцы в замок увидел ее, вскочил на ноги, шагнул навстречу, произнес тихо и хрипло. Настя, я думал ты не придешь. Я так измучился, Настя. Он обнял ее так сильно, что голова закружилась. Еще пытался что-то сказать, но она проговорила быстро, почти задыхаясь. Молчи, Саш, молчи. И держи меня крепче, пожалуйста. Иначе я упаду.